Глава 14 Когда мы выбрались из города, гномы выстроились в колонну по два и, затянув какую-то воинственную бодрую песню о том, что только гномы настоящие мужики, воины, в отличие от всяких там немощных эльфов, которые даже кирку поднять не могут. А если загнать их в шахту, то они тут же сдохнут там от страха. И продолжили шагать горем. Мы с друзьями пристроились позади колонны. Я отпустил Грома побегать, и он тут же скрылся в зарослях, растущих вдоль дороги, периодически оттуда выныривая и оглядываясь, и, убедившись, что я не потерялся, нырял обратно. Нео, глядя на моего питомца, призвала сразу двух своих — коричневого медведя, которому сразу уселось на спину, и маленького зверька наподобие куницы, который тоже скрылся в зарослях. Я глядел на приближающуюся гору Кума и задумался о превратностях судьбы. Сколько уже в этой игре нахожусь, и все вокруг этого города блуждаю. Почти никуда отсюда не уходил. Кто-то новые земли открывает, бросается во всевозможные приключения, в океанах плавает. Он только недавно читал, что один из игроков настоящий подводный город открыл с рыболюдами. Вот это я понимаю, жизнь. Я же как привязанный кручусь здесь. Может, ну его все к черту вместе с кланом и пуститься в путешествие по игре. Ну сколько можно здесь торчать действительно? Пошататься по миру, новые земли повидать, может, даже открытия какие географические совершить. С моими новыми возможностями передо мной теперь действительно весь мир открыт. Другой вопрос. Где найти на эти путешествия время? «Кео, а ты когда в клан-то вернёшься и вновь главой станешь?» Тихо спросил Рёдзи, поравнявшись со мной, а за его спиной привычно маячил тайка. Мимико мчалась за громом, а новички оживлённо обсуждали что-то в стороне, так что друзья, видимо, решили воспользоваться моментом, пока нам никто не мешает. «А чем тебя хина не устраивает?» «Вопросом на вопрос ответил я». «Да, в общем-то, всем устраивает», — задумчиво протянул он, яростно взлохматив волосы на голове. «Вот только строго и очень. Кругом сплошная отчетность, еженедельные планы, обязательные задания, минимальный порог времени нахождения в игре ежесуточно. До того дожили, что ты должен отпрашиваться, если планируешь в какой-то из дней не заходить в игру». Сплошная рутина. Прям не игра, а работа какая-то. — Ну, учитывая, какая у тебя тут зарплата, да, работа. А ты как хотел. Получать деньги и заниматься при этом чем хочется, без всякой ответственности. — Так не бывает, дружище, — криво улыбнулся я ему. — Да я понимаю, — паник он, — платят тут действительно неплохо, грех жаловаться. Вот только когда ты был главой, это по-другому все воспринималось. «Играть было интереснее как-то. Может, всё же вернёшься?» «Увы, пока не могу», — вздохнул я. «Я же учусь теперь, и в игру теперь смогу заходить только по выходным. И то, скорее всего, даже не в каждые выходные. Для главы клана это недопустимо. Настоящий глава должен всегда держать руку на пульсе клановых дел, быть готов чуть ли не в любой момент запрыгнуть в игру в случае каких-либо эксцессов, постоянно заниматься развитием клана». Так что пока пусть все же Хината кланом управляет. Я ей безоговорочно доверяю, и, на мой взгляд, она очень хорошо справляется с этим делом. Лучше я постараюсь почаще звать тебя, Стайка, участвовать в каких-либо приключениях, как в старые добрые времена, подмигнул я им. Надо будет как-нибудь выбраться попутешествовать по игре. Давно пора разведать, что находится за зоной влияния нашего клана. Может, даже расширить ее получится, кто знает. — Круто! — тут же вскинулся Рёдзи. — Я с тобой! Мне тоже надоело уже на одном месте торчать. — Надо будет только маршрут прикинуть, — тихим голосом вклинился тут в разговор Тайка. — Лучше куда-нибудь в еще неразведанные места пойти, чтобы как первооткрывателя достижения получить. — Точняк, братан! — радостно хлопнул его по плечу Рёдзи. — Например, можно попробовать найти небесный город! Говорят, что вход в него находится на вершине самой высокой горы игры. Правда, гору это тоже не нашли еще, но так даже лучше. С твоими новыми возможностями, Кео, нам это точно по плечу. Ну что, когда идем? Не так быстро, покачал головой я, тут одним днем не обойтись. Так что пойдем, когда у меня каникулы будут. Пока можете с Тайка маршрут движения продумать, хотя бы примерно. Я, если через неделю вернусь в игру. — Обсудим. Если нет, то позже поговорим еще на эту тему. — Так долго? — Облом. — Паник сразу врете. — Ты забыл, что у нас десяток заданий висит незакрытых? — Неожиданно строго, — сказал ему Тайка. — Нам сначала их все закрыть надо, так что у тебя пока и без того есть чем заняться. Пока все не выполним, о путешествии даже не мечтай, а то ты вечно то за одно охватаешься, то за другое, а потом бросаешь на полпути. Да я! начал было Рёдзи, но я тут же оборвал его. Тихо! Хватит ругаться! Пришли уже, похоже. Все еще пьяно покачивающийся флектор стоял у подножия горы, недоуменно уставившись на свой амулет, который четко показывал на гору. Я уже хотел было подойти к командиру гномов, чтобы сказать ему, что знаю пару местных входов, как вдруг он достал откуда-то кирку и с мрачным видом стал взбираться на гору, периодически постукивая киркой по камням, по какому-то одному ему известному принципу. Прошло минут пятнадцать. Я уже решил было все же подойти к нему, как вдруг после одного из его ударов раздался треск, несколько камней покатилось вниз, чуть не устроив обвал, а перед гномом оказался небольшой черный проем. «Идите все сюда!» — махнул он нам рукой, встав чуть в стороне от входа, осторожно туда заглянув. Гномы тут же поспешили к нему, ловко забираясь по камням вверх, чуть ли не в припрыжку. Мы потащились следом. Через десять минут вся наша команда столпилась перед входом. Я аккуратно заглянул внутрь. Абсолютная мгла встала передо мной. Уличный свет, попадавший в пещеру через небольшой проем, не разгонял ее от слова совсем. «Вот опять гадай. То ли разработчики накосячили, то ли так и задуманно». Гром подбежал к дыре и недовольно заворчал. Мимико, успокаивающе его, погладило. «Я чуть подумал и отозвал его. Если понадобится, призову его, когда до цели доберемся». «Так!» — громким шепотом начал командовать Гуром. «Всем проверить свою амуницию. Флектор, тебя это особенно касается. Лично проверю». «Стур и вахар, наделать штук двадцать факелов!» Упомянутая парочка гномов недоуменно огляделась по сторонам, где не росло ни одного деревца. «Я же создал светляк и запустил его в пещеру». Толку ноль. Нет, сам светляк, висевший в пещере, было видно, вот только кроме него по-прежнему было ничего не разглядеть. «Так, отставить факелы!» скомандовал Гуром, наблюдавший за моими манипуляциями со светляком. Стур и вахар облегченно выдохнули. «Ты можешь создать еще несколько этих твоих светящихся штук, чтоб они одновременно светили?» — озабоченно спросил он у меня. «Из десяток свободно создам», — пожал плечами я. «Вот только, похоже, тут от них никакого толка не будет». «Разберемся», — проворчал гном. «Может, это только при входе так. Глянем сейчас, что и как там, да решим, что делать будем. А ты это... Не можешь как-нибудь узнать, что нас там ждет?» «Секунду, сейчас попробую». Я зарылся во вкладках своих божественных умений. Где-то мои муравьишки. Ага, вот. Обрадовался я, мысленно увидев там целую колонию. Я тут же попытался взять одного из них под управление. «Внимание! Вы не можете взять под свой контроль существо, которое вам не поклоняется. У выбранного вами существа другой божественный покровитель». «Опа! Приплыли!» Тут То, есть еще кто-то, кто может моими муравьями управлять?» «Дело становится интереснее. Теперь я уже и сам был кровно заинтересован в том, чтобы разобраться в том, что тут происходит. Конкуренты мне не нужны». «Ну да ничего. У меня есть и другие способы. Я так разозлился, что призыв ветра произошел почти моментально». Я буквально растворился в нем, позволяя своему сознанию оседлать воздушную волну и рвануть внутрь пещеры, облетая коридор за коридором, пока путешествие не закончилось в огромном зале. Я облетел его по кругу, увидел какой-то алтарь, подплыл к нему поближе, и меня тут же выкинуло обратно в мое тело. Я ошеломленно затряс головой, приходя в себя. «Ну что, получилось?» — нетерпеливо поинтересовался Гуром. «Да, почти», — задумчиво ответил я. «Мне не давал покоя этот странный алтарь. Сначала нам предстоит пройти километра три по коридорам, охраняемым огромными с метр высоты и в три в длину муравьями. Потом нас ждет огромный зал, в котором стоят штук десять энтов». «Энты в пещере?» — неподдельно изумился командир гномов. Добыть «Да того не может». «Им лес нужен для существования, и земля. А какая земля, и тем более лес, могут быть внутри горы?» «И тем не менее там именно Энты», — устало ответил я. Этот небольшой полет вымотал меня до предела. «И что они там делают?» — решил продолжить допрос Гуром. «Нас ждут, неясно, что ли?» — раздраженно ревкнул я. «Долго мы еще тут перед входом торчать будем? Пошли уже, время не ждет». — Ну да, надо идти, — пробормотал гном, сомнением глядя на вход. — Ладно, пойдем потихоньку. — Флектор! — вдруг рявкнул он так, что упомянутый аж подпрыгнул. — Чего? — опасливо спросил он. — Того! Чтоб ты от меня ни на шаг не отходил, понял? Не дай бог ты нас еще в какую неприятность травишь. Лично удавлю, понял! — прорычал гуром, продемонстрировав тому огромный кулак. — Понял, — вздохнул флектор. Через пять минут мы один за другим пролезли в пещеру и вытянулись в цепочку, так как ход был очень узким, с низким потолком. «Внимание! Вы вошли в зону, контролируемую другим богом. Так как в данный момент бог находится в состоянии пробуждения, он может крайне отрицательно отреагировать на ваше нахождение здесь». «Вы должны немедленно покинуть данную территорию, иначе последствия для вас будут непредсказуемыми». Появилась у меня перед глазами неожиданно надпись. «Я невольно напрягся, но отступать было уже поздно, да и неохота. Посмотрим, что тут у нас за бог завелся». «Братик», — прошептала Мимико, подойдя ко мне поближе, «я чувствую тут кого-то очень сильного». «Он еще спит, но скоро проснется, и тогда нам не поздоровится. Это кто-то по-настоящему могущественный». «Все хорошо, малышка, не бойся», — потрепал я ее по макушке. «Разберемся». Я создал сразу с десяток светляков, от которых, правда, почти не было никакого толку. Передвигаться приходилось чуть ли не на ощупь. У Тайка было хорошо прокачано ночное зрение, но даже оно не помогало. Хорошо еще, что пол был ровный, и мы могли спокойно идти, не спотыкаясь. Мы медленным шагом добрели до первого поворота, а там нас уже ждали. — Да окружайте вы их! И нечего всем на одного нападать! На пятерки разбейтесь и не мешайте друг другу! — орал где-то рядом гуром. Когда мы дошли до поворота, то увидели там небольшую площадку метров в десять в диаметре, на которой нас ждали трое здоровенных муравьев, при нас тут же бросившихся в атаку. Селища они обладали неимоверной, и, врезавшись как тараном строй гномов, отправили нескольких из них в небольшой полет, а остальных обдали струей какой-то кислоты. Нам же повезло, что мы шли позади гномов, и у нас пока обошлось без потерь». Рёдзе, правда, тут же попытался ломануться вперёд, но я его притормозил. Нечего пока на рожон лезть. Уверен, что самое интересное ждёт впереди. Вскоре гномы приноровились к муравьям, выработали правильную стратегию, отрубая тем сначала лапы, а обездвижив, обезглавливали. Мы же вперёд не лезли, да и не было тут достаточно места, чтобы всем вместе драться». Через несколько минут битва была закончена, и мы выдвинулись дальше, потеряв в сражении одного гнома. Последующие встречи с муравьями почти никаких неприятностей нам уже не создавали. Все уже знали, чего ждать от встреч с ними. К тому же они всегда выскакивали на нас по трое в местах, где можно было хоть как-то развернуться. Если бы муравьи нас встречали в этих узких проходах, где можно было передвигаться только по одному то встреча даже с одним из них могла стать для нас настоящей проблемой. А так мы выносили их довольно быстро. И да, я говорю «мы», потому что в дальнейшем и мы стали участвовать в их ликвидации, стараясь не лезть в первые ряды. Новички и тайка даже по уровню ухитрились взять. Особенно удивительно это было в случае с Нео, который перед входом в пещеру пришлось отозвать медведя. Он в этих коридорах просто не поместился бы. Но второй ее питомец очень шустро вертелся вокруг муравьев, весьма агрессивно наскакивая на них из-под тишка и кусая. Под конец пути мы совершенно расслабились, и Редзи даже в своем стиле стал простукивать стены в поисках тайников. И самое интересное, что он даже один нашел, в котором было три больших черных яйца. «Вот отстой!» — недовольно проворчал он. «Нахрена мне эта яичница? Лучше бы золото дали!» «Ты совсем дурак!» — взвизгнула Няо, подскакивая к нему и перехватывая его руку, когда он уже собрался их разбить. «Из них же питомцев можно себе вырастить! Ты хоть примерно представляешь себе, сколько будет стоить питомец наподобие встреченных нам муравьев?» «И сколько?» — невольно заинтересовался он, не прекращая, впрочем, брезгливо поглядывать на яйца. Он вообще не очень хорошо относился ко всяким насекомым, мягко говоря. И одна мысль, что из этих яиц появятся муравьи, вызвала у него отчетливое раздражение. Если бы она не намекнула ему о их дорогой стоимости, то он бы точно уже разбил их. А так, ради денег он был готов побороть свою брезгливость. «Много!» — раздраженно рявкнула Нео. «Думаю, не меньше пары тысяч золотых за каждое». Сможешь их потом на аукцион выставить, если не решишься все же питомца себе завести. Но он или Тайка предложит. Даже странно, что на вашем уровне у вас питомцев нет еще. — Нет уж, лучше продам, — проворчал Рёдзи, убирая их в инвентарь. — Я себе кого другого в питомце присмотрю. — А ты, Тайка, не хочешь себе муравья в питомце? — Нет, — безмятежно отозвался тот. — Лучше мы потом яйца дракона поищем. Говорят, что они тут тоже водятся. «Да ты сечешь тему, братан!» — восторженно выдохнул Рёдзи. «Я тоже хочу себе дракона! Потом в путешествии поищем себе!» «Угу, дракона им подавай!» — недовольно проворчала Нао, с каким-то даже сожалением проследив, как Рёдзи убирает яйца и присматриваясь к стенам в поисках еще одного тайника. Еще никто в игре не смог себе завести питомца дракона. Я даже боюсь представить, сколько они будут стоить, когда их все же найдут. — Братик, — шепнула мне вдруг на ухо Мимико, — а я знаю того, кто знает, где взять эти яйца дракона. Тебе это интересно? — Конечно, — шепнул я в ответ. — Только давай об этом потом поговорим, без лишних ушей. — Хорошо, братик. — серьезно кивнула она, бросив косой взгляд на Нео. — Нео догадавшись, что это я из-за нее не хочу откровенничать. Слишком уж жадный у нее был взгляд, когда она эти яйца увидела. Думаю, не стоит перед ней откровенничать. Между тем мы двинулись дальше и вскоре добрались до огромного зала с алтарем, видя высокого столба посередине, обвитого какими-то растениями, и вокруг которого кольцом стоял десяток энтов. Мы осторожно, стараясь не шуметь, зашли в зал». Энты даже не шелохнулись. «Думаю, они атакуют, когда мы подойдем ближе к алтарю», — шепнул мне Гуром. Я лишь кивнул в ответ. Это было слишком очевидно. «А вообще, очень странно, конечно, что они охраняют какого-то монстра», — задумчиво продолжил тем временем гном. «Они же всегда стоят на стражу порядка. Причем тут монстры? Что-то тут не так» зауле За взвыл вдруг рядом флектор выхватывая свой меч вспыхнувший багровым пламенем и бросаясь к алтарю идет стой куда рявкнул гуром забыв про осторожность но фанатик не обратил на него ни малейшего внимания продолжая бежать энты вздрогнули пробуждаясь и нехотя двинулись к нему навстречу а алтарь вдруг вспыхнул ярчайшим светом, чуть не ослепив нас.